Первый выстрел оказался удачным, сказала Мартина, удобно расположившись на диванчике и закурив. Пуля попала в цель. Не без твоей помощи, Мартина, вынужден был признать Макс. Она улыбнулась и сказала: "Просто удачная мысль, вовремя пришедшая в голову. Максик, ведь мы же так договаривались: я помогаю тебе и получаю одновременно то, что хочу". Посмотри, какая интересная история складывается. Да уж, как говорят русские, пойди туда, не знаю куда, очень интересно. Где ты подцепил это выражение? Да так, ещё в детстве, дома в Альпах. Один русский так говорил. Он отдыхал недалеко от фермы моих родителей. В нашем случае это не совсем так. Мы знаем, куда идти. Да, но совершенно не уверены, что идём правильно. Когда ты направлялся к владельцу ломбарда, в тебе было уверенности ровно столько, сколько кофе в этой чашке, и она показала на чашку, на дне которой можно было различить лишь коричневатый налёт. И тем не менее, кому собираешься направиться в этот раз, к букмекеру или турку? Пожалуй, к букмекеру. Турк для меня пока полная загадка. Чтобы немецкий, пусть и мелкий банкир, обратился за помощью к торговцу подержанными автомобилями, разве что у него совсем не было выхода? Это не укладывается в моей голове. Да, Максик, оба кандидата могут оказаться полной пустышкой. Но Кристина Матрон не назвала нам других, и наш выбор невелик. К букмекеру, так к букмекеру. Этот букмекер представляется мне более скользким типом. Я думаю, там нет и малой доли той интеллигентности, которая есть в господине Краузе. Не представляю, как к нему подступиться, чтобы не услышать традиционное «Лек мих а марш!» Поцелуй меня в задницу. Чтобы с ним уверенно разговаривать, надо найти его доброжелателей. Что ты имеешь в виду? Ты же знаешь, что это за бизнес?» Там много чёрных денег. Букмекер хочет заработать, игрок хочет заработать, да и жакей не прочь придержать лошадь, если ему за это что-то посулят. А если посулят, да не выполнят. Понимаю, Мартина. А как же выйти на этих, как ты изволила выразиться, доброжелателей? У меня есть знакомые, которые играют на скачках постоянно. «Они знают эту кухню, знакомы с жокеями. Я поговорю кое с кем». «Это было бы просто замечательно. Максик, ты пока не ходи к букмекеру. Дождись результата моих переговоров». На Шиллер-штрассе моросило. Макс отказался от ее предложения вместе поужинать, сославшись на головную боль. Проводив Мартину до парковки, он вернулся на Шиллер-штрассе, Но передумав идти в офис, развернулся и пошел на Цайль. Лица людей потеряли привычные черты и напоминали однотонные овалы в уже сгустившихся сумерках, серость которых усиливалась от дождя, настолько мелкого, что казалось, будто вокруг просто очень сырой, плотный воздух. Рекламные вывески магазинов приобрели пляшущие размытые очертания. Также размыто было на душе, но мозг его продолжал свою работу, вытаскивал то одни мысли, то другие, то перемешивал первые со вторыми и наоборот. Есть у Уве Линда бриллиант или нет? Вот, собственно, и всё, что предстояло выяснить в ближайшие дни. могло оказаться так, что именно в интересах букмекера действовал напавший на Рольфа Гаммерсбаха. И тогда Уве Линд так просто не сдастся. Нельзя исключить, что букмекер просто давал банкиру в долг под бриллиант, так же, как это было в случае с Краузе. Тогда выяснить это проще. Но все же как? Спросить напрямую и надеяться, что комбинатор Уве с радостью ему об этом доложит? А если букмекер вообще не имеет никакого отношения к бриллианту, теперь голова разболелась на самом деле. Макс почувствовал, что куртка его прилично промокла, и вскочил под первую попавшуюся вывеску. Это оказалось обычное кафе-кондитерская, что не очень его устроило, но приятное тепло помещения и неяркий создающий уют свет развеяли сомнения. Он взял поднос, положил на него какие-то булочки, наполнил высокий картонный стаканчик кофе, добавил сливки и отправился расчитаться к кассе. Выбрав столик подальше от входа, он опустился на мягкую табуретку и начал не спеша пить кофе, иногда отламывая от булочки. Не очень чистая человеческая ладонь вдруг возникла справа от него, почти над его подносом. Макс поднял голову и увидел бомжа с протянутой рукой. Он чем-то напомнил ему Гюнтера. Макс покопался в кармане и положил марку на ладонь. Бомж отправился к следующему столику. Макс оглянулся по сторонам. Кафе было одним из филиалов известной в Германии франчайзинговой сети, не претендуя на изысканность. Сеть строила свою торговую политику на относительной дешевизне предлагаемой выпечки. Кофе, который посетители самостоятельно получали, поставив картонный стаканчик на предусмотренное в кофе автомате место, тоже вызвал бы улыбку у истинных ценителей напитка, но всё же его нельзя было назвать бурдой. С ним можно было мириться, что и делала разношёрстная публика, посещавшая заведение. Здесь царила атмосфера непринуждённости. Закончив трапезу, можно было ещё долго сидеть, читая книгу или газету. Многие клиенты, уходя, оставляли своё чтиво прямо на столах, и тогда можно было видеть очередного посетителя, роющегося в ворохе разноязычных газетных или журнальных страниц. На идеа соответствующей его роду племени, клиент удовлетворенно усаживался за стол, погрузившись в чтение и изредка потягивая кофе. Макс вспомнил свою быв GALтерскую деятельность. Сейчас бы он сидел за компьютером в конторе Мюллера, сводил бы последние за сегодня баланс и думал о том, что через полчаса он поедет домой. А может быть, и не домой. Не исключено, что он поехал бы в бассейн поплавать, ведь он так любит этот спорт. Почему, собственно, спорт? Это нормальный способ снять усталость для всех людей. Совсем не обязательно быть спортсменом-пловцом. Эти, напротив, устают, выкладывая последние силы для достижения результата. Он вспомнил, как отдыхают его тело и мозг, когда он ни о чём не думая, размашистым брасом мерит длину бассейна, затем погрузившись в воду с головой, отталкивается от бортика и снова мерит, мерит, так может быть в бассейн и прямо сейчас. Нет, а он ещё должен вернуться в офис, ещё раз обмозговать ситуацию, а потом, пожалуй, поехать домой. А что ему мешает поехать домой прямо сейчас? Он внутренне даже улыбнулся этой незатейливой мысли, как будто она представляла собою внезапно возникший новый план розыска бриллианта Кристины Матерн. Конечно, он сейчас же поедет домой.